древо жизни. «Изыди, темный владыка! Не тычь в меня своим трезубцем!» «Проснись, Самаэль. Я брызгаю ему в лицо водой, чтобы разбудить. «Ты в безопасности! Снова в этом мире, со мной!» «Что такое? Что?» Он смотрит на окно, на дверь вскакивает с постели, неловко натягивая одежду. «Надо бежать?» «Нет! Сядь, успокойся!» Нам не грозит опасность. Я просто должна задать тебе один вопрос. Это ты посадил Древо Жизни? Что? Я сделал... Древо Жизни в Эдеме. Это ты его посадил? Ты посадил для меня Древо Познания, чтобы дать мне мудрость, которую Ашера предназначала для всего человечества. Но другое дерево, Древо Жизни. «Его тоже посадил ты?» Он успокаивается и садится, протирает сонные глаза. «Нет. Разве одного мало? Тебе недостаточно? Нужно было еще и другие деревья принести». «Тогда откуда оно взялось?» «Не от него. Он не стал бы сажать то, что запрещает. Тогда кто это сделал?» «Ну, наверное, она и сделала» до того, как ушла. Я целую его и обнимаю. Невероятная победа. Ты еще не понял? Самоэль задумывается. Его нейроны и синапсы тоже начинают щелкать, пусть и не так быстро. Честно говоря, Лил, кажется, нет. Это значит, что ты не выполнил ее план. Только половину его. Древо жизни тоже предназначалось нам. «Что ты подслушал в тот день на лугу, где растет шалфей?» Она сказала, что пришло время дать детям величайшие дары. Она имела в виду оба дерева. «Это их право по рождению», — бормочет Самаэль, вспоминая ее слова. «Какой любящий родитель не уступит дорогу со временем? Вот почему нас изгнали из Эдема» и Еву с Адамом заодно, чтобы мы не заполучили самое ценное. — Погоди, — говорит Самаэль, закрывая лицо руками. — Я все равно не понимаю. Меня здесь не было, и я многое пропустил. Поэтому расскажи мне простыми словами. Я со вздохом иду за вином. Древо познания дало нам мудрость, проще говоря, понимание добра и зла то есть понимание существования противоположностей, в котором лежит путь к осознанию, оно научило нас важности равновесия и гармонии во всем. Но дар древа жизни еще ценнее. Первое показало нам, как процветать в этом мире. Второе должно было укоренить нас в нем. Древо жизни не дарует вечную жизнь. Его дар намного важнее. Ее плод ценнее золота, потому что она и есть древо жизни, Самаэль. Вкусить ее плод значит воплотить вечные добродетели и качество Царицы Небесной. Они должны были перейти через меня моим детям, всему человечеству, ведь мне было уготовано стать первой матерью. Тогда мы жили бы как боги, в свободе от суда и тирании в гармонии друг с другом и с миром, а не во власти над ним, в восхищении этой жизнью, а не стремлением к иной после нее. Мы жили бы вечно через возобновление, как положено от природы, как живут все другие существа, а не индивидуально в аду, в бестелесной форме. Наши дети заменяли бы нас, мы бы уступали им дорогу. А он... Помешал этому? Конечно. Гармония и равновесие, партнерство и сосуществование. Какая от этого польза жадному до власти Богу и тем, кто ему служит? Он не сложил свою жену, как Адам пытался подчинить меня. Он ставит себя выше этого мира, как поставил и мужчину. Навязал жуткую загробную жизнь, чтобы упрочить свою власть вопреки желаниям своей жены. Но путь господства и контроля, отрицание половины человечества, привел только к разрушению. Без одной из них погибнут обе. Это означает гибель нашего мира, единственного дома, который мы знали, и единственной жизни, которая у нас когда-либо будет. И прямо сейчас они балансируют на краю пропасти. Самаэль закрывает глаза и допивает бокал. «Теперь-то ты понял? Да?» Продолжаю я. «Ты видишь, что мы должны сделать? Потому что, Самаэль, я и есть мать всего человечества, и ты сделал меня ею через нашего любимого сына. Ты отец всех людей. Мы такие же первые родители, как Адам и Ева». Если мы вкусим этот плод вместе, он перейдет всем нашим живущим детям. План Ашеры наконец-то исполнится. Всему, что ставит себя выше этого мира, наступит конец, даже аду, даже их богу. Мы спасем нашего сына, спасем всех людей, потому что они должны стать сами себе богами, чтобы по-настоящему жить, воплотиться в мире, объединиться в равновесии и гармонии с каждой его частью, увидеть рай на земле, спасти его. Мы вернем себе Эдем, любовь моя, и даже сделаем его лучше, если дадим нашим детям то, что она собиралась дать, а он отнял реальность. О нет, душа моя, от моего сердца, пожалуйста, скажи, что ты имеешь в виду не «да», Мы должны вернуться туда. Вернуться в Эдем. Клянусь необъятной задницей сатаны, Лил. Только не это. Опять?